Вы счастливая мать, сударыня. В наши дни рассчитывать на удачный брак очень трудно. Понимаете, это дело случая, но браки часто заключаются именно так. Значит, вы все-таки выдаете цель замуж? Спросила госпожа Кардо. Да, выдаем, – ответила супруга председателя суда, отлично понимая, сколько коварства вложено в это все-таки. Мы очень разборчивы. По этой причине Сесилия оставалась так долго непристроенной, но сейчас большего и желать нельзя. Богат, любезен, чудесный характер и красивый мужчина. Впрочем, моя дорогая дочурка вполне этого заслуживает. Господин Брунер — очаровательный молодой человек с прекрасными манерами. Он любит роскошь, знает жизнь, без памяти от Сесиль, он любит ее от всего сердца, и Сесиль согласна, несмотря на его трех- или четырехмиллионные состояния. Мы были гораздо скромнее в своих требованиях, но вот такого преимущества вреда не будет. Нас побудило принять это решение не столько его богатство, сколько любовь, внушаемая моей дочерью, сказала супруга председателя суда госпоже Леба. Господину Бруннеру просто не терпится, он не хочет откладывать бракосочетание ни на день, дольше положенного срока. Он иностранец? Да, «Но, признаюсь, я очень счастлива. Я нашла в нем не зятя, а сына. Господин Бруннер просто очаровывает своей деликатностью. Даже представить себе нельзя, с какой готовностью он согласился на то, чтобы оба супруга оставили за собой право распоряжаться своим капиталом. Это надежные гарантии для семьи. Он покупает на миллион двести тысяч земельных угодий» которые в свое время будут присоединены к Морвильскому поместью. На следующий день появились новые вариации на ту же тему. Теперь господин Бруннер стал уже чуть ли не вельможей, живущим на широкую ногу. Денег он не считает, и если господину Де удастся выхлопотать грамоту о полной натурализации, не откажет же ему министр в таком путике, взять станет первым франц? Кто не знает, какое состояние у господина Бруннера, у него лучший в Париже выезд и так далее, и все в том же роде.